Всадники между тем приближались. Двое здоровенных мужиков, явно понимавших толк в рукопашной, третий сухопарый старик был почти безоружен, если не считать короткого кинжала на поясе, но и тот казался скорее драгоценной игрушкой, чем оружием воина. Такие не для серьезного дела. Разглядев это, Волкодав несколько успокоился. Это вельможа с хранителями скорее всего. А коли так следовало ждать не стычки, а разговоров, по крайней мере, в начале. Он посматривал на подъезжающих, продолжая невозмутимо чистить кольчугу. Только передвинулся на самый край камня, на котором сидел, и поставил ноги так, чтобы можно было сразу вскочить. Луков при незнакомцах не было видно, кони по таким камням близко не подойдут, а пешком да на мечах троих он не очень боялся. — Здравствуй, Волкодав! — вежливо остановившись, в десятки шагов сказал ему старец. Волкодав помедлив отозвался. — И ты здравствуй, добрый человек! — Только не сердишь, что-то я тебя не припомню. мне элит уже вскрыла обе раковины и ловко резала упругое бледно-розовое мясо, насаживая кусочки на прутик. — Зато тебя, волкодав, многие знают, — улыбнулся старик. — Многие наслышаны о том, как ты рубил головорезов жадобы, а потом одолел воина, которому платили... — Жрецы. Они, кстати, выгнали его, и теперь ищут на его место кого получше. Они еще не приходили к тебе? Впрочем, все это неважно важно. то, что немногие сравнятся с тобой один на один, волкодав. — Спасибо на добром слове, — медленно проговорил Вен. Подобная известность его не слишком устраивала. Но об этом следовало поразмыслить как-нибудь потом, на досуге. Вряд ли старый козел приехал сюда только за тем, чтобы меня похвалить. Подумал он час определить, к какому племени принадлежал его собеседник. Широкие сигванские штаны. Сапоги доброй верхской работы, сольвенская безрукавка из крашеного сукна, а поверх всего дорогой плащ, вытканный воронтьяде. И говорит по-венски, как лен даром, что волосы стрижены. Тем ты плох. Большой город, что народ в нем весь перемешивается. Не разберешь по человеку, кто таков и откуда. Гадай тут, как себя с ним вести. Разве это дело? Многие наслышанные о том, как люди-жадобы предлагали тебе перейти на их сторону и сулили долю в добыче, но ты отказался, продолжал между тем незнакомец. Верность достаточно дорого ценилась во все времена. — Садись к костру, — сказал Волкодав, — угощайся, чем боги миловали, да и поговорим, если найдется о чем. Старик немного промешкал в седле, оглядываясь на телохранителей, и вен усмехнулся. — А еще говоришь, будто что-то про меня слышал. Один из молодцов спешился поддержать хозяину стремя, а потом, когда тот подошел к костерку и сел против волкодава, встал за спиной старика. Волкодав же посмотрел, как прыгал с камня на камень могучий телохранитель и понял, что в случае чего это будет страшный противник, сильный, как медведь, и притом том легкий, как кот. «Я знаю твой народ». — сказал вдруг старик. — Вас считают невежливым, если кто-то сразу заговаривает о деле, не побеседовав сперва о том и о сём. Твой народ мудр. Но его обычай хорош, если никуда не спешишь, а нового человека видишь раз в полгода. — Зачем уж так-то? — подумал Волкодав. — Хватил тоже. — полгода, раз в месяц, а может даже и чаще. — Какова жизнь таков и обычай? — продолжал старик. — Я вот каждый день встречаюсь со многими людьми и с каждым должен договориться. Так что не суди меня строго. Я приехал сказать тебе, Вен что в этом городе есть люди, знающие, как оковать золотом твой меч. — Что за люди? — спокойно спросил Волкодав, а сам подумал, честный человек, которому понадобился, скажем, охранник, мог бы прийти и нанимать его прямо на постоялый двор или к вороху, ни от кого не таясь. — Это люди... «Умеющий обогатить себя и других», — ответил старик. «Очень-очень разумные люди», — и добавил, помолчав. «Надеюсь, Вен, твоя верность еще не принадлежит никому, кроме этой красавицы». Ниелит застенчиво улыбнулась. «Принадлежит», — сказал волкодав моим друзьям и человеку, давшему мне кров. — А теперь послушай меня, — сказал незнакомец и слегка наклонился вперед. — На свете много влиятельных и богатых людей, которым докучают враги. Ты понимаешь, о чем я говорю? — Понимаю. — Спокойно, — сказал волкодав. — Он не первый раз слышал о себе, что ему, вздумая он пойти в наемные убийцы, цены не было бы. — Кроме того, — продолжал старик, — есть немало знатоков воинского искусства, готовых выложить изрядные деньги, только бы увидеть, как сражаются настоящие бойцы. Зрители бьются об заклад, и воинам достаются щедрые награды, особенно победителю. — Я знаю, — кивнул Волкодав, — я благодарю тебя и надеюсь, что скоро сыщутся воины, готовые тебе послужить. — Но не ты. — Потому что мне не все равно, кого убивать, — подумал Волкодав. И ради кого Он уже хотел ответить «нет, не я», и неизвестно, как повернулся бы разговор дальше. Но в это самое время волкодав ощутил в груди знакомое изжение, а в следующий миг захлебнулся неудержимым кашлем, выронив недочищенную кольчугу. «Я хочу дожить век спокойно». С трудом выговорил он, отдышавшись и сообразив, что рудничное наследие могло таки один раз ему удружить. От старика не укрылось, как Вен посмотрел на ладонь, которую утирал рот, и то, с какой тревогой дернулась к нему красивая девка. Вен не притворялся, и у нанимателя сразу пропал к нему весь интерес. Он, с сожалением, поднялся, и дюжей телохранитель заботливо отряхнул сзади его узорчатый плащ. Волкодав понимал кое-что в людях и радовался про себя, что не пришлось говорить «нет». Уже садясь на коня, старик сунул руку в поясной кошель и вытащил первое, что попалось, большую золотую монету. — Сколько их он каждый день таскал при себе, и сколько прямо на месте перешло бы к волкодаву, вздумай тот сделаться его наемным бойцом или кем там еще. Старик, не глядя, бросил монету неэлит на колени, тронул по воде и рысью поехал прочь по песку. Когда всадники вновь скрылись в лесу, Ниэлит отдала волкадаву монету и спросил почему-то шепотом, — Ты заболел? — Нет, — равнодушно сказал волкадав продолжая чистить кольчугу. — А кто это был? — Волкодав покачал головой. — Не знаю. — Думаю, только жадоба у него самое большее на посылках. На обратном пути, идя через торговую площадь, мимо Медного Бога и полуразобранного помоста, Волкодав свернул в один из проходов между рядами. Он помнил, что как-то видел там человека, торговавшего книгами. Этот человек и теперь сидел на своем месте, у доверху завального лотка. В отличие от других продавцов, он не надрывал горло, нахваливая товар, Не хватал прохожих за рукава и плащи, сидел себе на раскладной хитро вытесанной скамеечке и, подперев рукой подбородок, что-то читал. Судя по всему, торговля книгами была для него не делом, а скорее так, удовольствием, что не этим он зарабатывал себя на жизнь. Прежде чем окликнуть его, волкодав осмотрел прилавок. Книги были на разных языках, и почти каждая, если верить внешнему виду, прожила долгую и полную опасность и жизнь. Волкодав обижал взглядом пухлые фулианты в деревянных и кожаных переплетах, стоившие, наверное, целое состояние, и потянулся к невзрачной серенькой книжице, решив, что она по своей малости была здесь и самой дешевой. Положив промокший мешочек с раковинами у ног, он взял книжицу в руки и осторожно раскрыл посредине, удастся ли разобрать хоть одно знакомое слово, благо за погляд, как известно, денег не берут. Он успел только увидеть, что буквы внутри были таки сальвенскими. — Доблестный воин неравнодушен к поэзии. Подняв голову, неожиданно осведомился торговец, и отвлекшийся волкадав едва не выронил книжку. Вообще-то застигнуть его врасплох было непросто. Вот что делает с человеком-ученостью. А торговец продолжал. — Не правда ли у ведохи бортника не все одинаково хорошо, но попадаются и отменные строки? Пока волкадав соображал, как ответить, не теряя достоинства, На выручку ему пришла неэлит. Грамотности у Венна хватило ровно настолько, чтобы, по крайней мере, не держать книжку вверх ногами, и неэлит, высунувшись из-за его локтя, негромко прочла нараспев. Верша свой круг, назначенный от века, роняет небо на земь хлопья снега и кутает особенное нега седой земли, не имеющей покров. Сравню ли их с щитой стариков, Все та же в тихой ласке их любовь. волкадаву приходилось слушать странствующих сказителей. Ниэлит вполне могла бы прокормиться, читая людям стихи. Он побился бы об заклад, что она знала их великое множество, а, может быть, и сама сочиняла. Так говорить песнь может только тот, кто знает, как управляться со словом. А я-то думал... Наше время совсем оскудело даровитыми людьми, — восхитился книготорговец. Сказать по правде я не смел и надеется, чтобы последний труд обласканного богами ведохи обрел здесь достойных ценителей. Я так полагаю, славный воин ты покупаешь. Переплет, правда, плохонький совсем. Не такой, какому надлежало бы быть, зато всего полтора коня серебром. Волкодав покачал головой и мысленно ухнул, а вслух спросил, нет ли у тебя, почтенный, какой-нибудь совсем простой книжки с самыми простыми словами? Для тех, кто только овладевает искусством читать, да. Нагнувшись, продавец раскрыл обшарпанную берестяную коробку и извлек даже не то чтобы книгу, просто тетрадь из нескольких кожаных листков сшит их вместе толстыми прочными нитками. Он протянул ее волкадаву и тот взял. На первой же странице красовались сальвенские буквы. Все тридцать шесть штук, четыре столбика, в каждом по девять. — Верунта, — сказал продавец. волкадав не понял и на всякий случай промолчал. На второй странице были уже слова. Вверху листа короткие внизу подлиннее, потом слова, идущие друг за другом, как вьючные лошади или повозки в купеческом караване. В конце книжечки их было уже столько, что у Волкодава слегка залебило в глазах. — Благородный воин не только ценит стихи, но и учит грамоте сына. Волкодав закрыл кожаную тетрадь. В конце концов... Тилорн с Эврихом действительно вразумляли грамоте веснущего Зуйко, так что особо врать и не понадобится. — Это я сам не умею читать, — проговорил он спокойно, — и про видоху твоего первый раз слышу. Но я хочу научиться. Сколько ты просишь за эту книгу? — Три четверти коня серебром. — улыбнулся торговец. — Поистине, воин, затрата окупится. — Я подумаю, — сказал Волкодав. — Спасибо, почтенный. Они купили сладкого лука, который Ниелит собиралась поджарить на конопляном масле вместе с моллюсками, и зашагали домой. Волкодав с мрачным упорством читал все вывески подряд и, конечно, ошибался, принимая рыжего кота за ражего кита и, наоборот, и рычал на Ниэлит, когда она пыталась подсказывать. — Что такое верун-то? спросил он, уже подходя к мастерской. нилит подумала и ответила, — так сальвенны называют порядок своих букв по первым семи. Волкодав не выдержал. — Тоже сосед научил. Ниэлит лукаво скосила голубые глаза. — Нет, я их просто увидела в той книжке, что ты смотрел. Потом перестала улыбаться и сказала. — Ты, наверное, все-таки простыл. Ты так кашлял. — Может, и кашлял, — сказал Волкодав. Ниэлит робея предложила. — Мы бы полечили тебя. Волкодав промолчал. Ниле только вздохнула, не решаясь настаивать. Проводив ее домой, Волкодав отправился к кольчужникам. Идти туда надо было опять-таки мимо торговой площади и всевозможных питейных заведений, в изобилии ее окружавших. Несмотря на то, что день едва перевалил полуденную черту, в этом месте вполне можно было нарваться на раннего пьяницу, волкодав от греха подальше прибавил шагу. Быстро пройти, однако, не удалось. Едва он свернул за угол, как с противоположной стороны показались всадники, рысью ехавшие навстречу, видимо, в кром. Посредине, на вороном холисунском жеребце, красовался молодой боярин. Волкодав узнал его без труда. Тот самый, что стоял по левую руку князинке, когда она осудила их со старым ворохом. Имя боярина было Лучезар. Но Волкодав про себя так и называл его левым. Очень уж напоказ, по его мнению, тянул он руку к ножным когда князинка велела волкодаву приблизиться. За что такого любить? Вен посмотрел на приближавшихся всадников и усмехнулся усы. Впереди и по бокам боярина скакали шустрые отрыки, и у каждого в руках покачивалось копье. Не ровен час, вдруг да обидит кто-нибудь вельможу, даром, что тот с пеленок драться учился. Мальчишкам, похоже, даже хотелось, чтобы сыскался такой неразумный, хоть один на весь галерат, тот туша, не боево. Волкодав отступил назад к стене какого-то дома и подумал. Галератские сольвенны, по крайней мере, не ломали шапок, повстречав на улице витязей своего Кнесса. Пока еще не ломали. Наверное, скоро начнут. И в это время... Мимо него пробежала какая-то бедно одетая, неухоженная старуха и с плачьем устремилась на перерез боярину, пытаясь ухватиться за его стремя. Просительница, — успела решить волкодав, — ищет правды боярской, а, может быть, защиты от сильного человека. Отроки, между тем, не упустили долгожданного случая себя показать. Не позволили бабке не то что коснуться стремени, даже и приблизиться к своему господину. Юный воин сейчас же оттеснил ее лошадью, опрокинув на мостовую. Наклонившись в седле, он хотел еще нападать наглой оборванки древком копья, но не ударил, потому что над старухой, припав на одно колено, уже стоял рослый вен с длинным рубцом на левой щеке. Вен ничего не сказал, просто поднял голову и посмотрел на юнца. И тот внятно понял — еще одно движение, ему настанет конец, причем конец этот, вероятно, будет ужасен. Отрак торопливо толкнул коня пятками и поскакал следом за своим. Убедившись, что возвращаться никто не собирался, Волкодав поднял старуху. Не ушиблась бабушка. Та только плакала, закрыв руками лицо. Плакала так, словно у нее на глазах убивали родню. Волкодав поправил повой, стыдно сползшей со щипанной седой головы. Женщина, похоже, была из восточных вельков но слишком много времени провела на чужбине. От прежнего только всего и осталось, что замысловатая, тонкая вя зеленой татуировки на коричневой выисхшей кисть. Да вместо сальвенской паневы плащ на плечах с колотой дешевой булавкой, линялая старухина рубаха. Явно перешитая из чужого плеча была опрятно заштопана, а на локтях виднелись тщательно притаченные заплаты. — Служанка, — рассудил Волкодав, — а то его все рабыни Успокойся, Вомо, — сказал Волкодав на языке ее родины. — Кто тебя обидел? Услышав вельскую речь, старуха подняла голову, посмотрела ему в лицо темными опухшими глазами и попыталась что-то сказать, но слезы лишили ее голоса. — Над! Бой над! Сколько зим! — только и разобрал волкодав. Он огляделся по сторонам. Люди шли мимо, и те, кто не видел случившегося, с любопытством оглядывались на старую женщину, рыдающую в объятиях вооруженного мужчины. Мать встретила сына, а, может быть, провожает, хотя нет, скорее все-таки встретила. Праздные взгляды не особенно понравились волкадаву и он повел бабку в сторону, туда, где виднелись приветливо распахнутые двери корчмы. Это был тот самый бараний бог, чью вывеску он разбирал утром. Волкодав перешагнул высокий порог и почти перенес через него старуху. Таня отнимала рук от лица и покорно плелась, куда он ее вел. Вряд ли у нее были причины особо доверять похожему на разбойника Венну, но Волкодав понимал, что она его толком не разглядела. Ей было просто все равно. Так ведут себя на последней ступени отчаяния, когда кажется, что дальше незачем жить. Он знал, как это бывает корчма оказалась на удивление обширной вот почему волкодав поначалу удивился в больших городах дома здесь слепились вплотную друг дружки чуть не лезли один на другой чтобы хоть бочком хоть в полглаза высунуться показаться на улице входишь вовнутрь думая на одной ноге придется стоять глядишь а на двери до стойки добрых двадцать шагов народу внутри хватало час был самый что ни на есть подходящий для ужина то есть дневной еды когда солнце стоит на юге все кто не имел в городе своего очага стремились в харчевне перекусить сюда же спешила и добрая половина тех кто вполне мог поесть дома харчевне ведь не просто щи каша до да пива это и старые друзья и новые знакомства нередко куда как полезные для деловитого горожанина И просто свежие люди со своими разговорами, а порою с самыми интересными и удивительными побосенками. Обижав корчму наметанным взглядом, волкодав нашел длинную скамью, совсем пустую, есть не считать одного и единственного молодого парня по виду подмастерья кожевника. Вен подвел туда старуху и усадил в дальнем от парня конце но тот встрепенулся, торопливо передвигаясь поближе. — Занято здесь! Люди вот сейчас подойдут! Волкодаву захотелось вышвырнуть кожевника вон, для начала приложив рыльцем гладко оструганную отеческую божью ладонь. Но он сказал только потесняться. — Занято, говорю! — недовольно повторил подмастерье. Волкодав тоже повторил. На сей рассквозь зубы потеснятся дальше спорить с ним усмарь не решился и обиженно замолчал волкадав остановил пробегавшую мимо хорошенькую служанку принеси красавицы холодной простокваши для бабушки вообще-то воду молоко простоквашу квас и даже пиво в галирадских корчмах подавали даром но только тем, кто заказывал что-нибудь поесть. Поэтому Волкодав вручил девушке грош и так и убежала. — Сейчас вам, — сказал Волкодав. — Ведь отвлекает, заставляет человека думать еще о чем-то, кроме своих страданий, и тем помогает, если не успокоиться, то хоть немного собраться с мыслями.